Глава двадцать Утром я вновь направился к калану только вышел на улицу, как зазвонил телефон. Это был Василий. Интересно, ребята просто так не трезвонят. Привет, соскучился? Я ответил на вызов. И это тоже. У парня был радостный голос. Говори, что стряслось. Я присел на лавочку возле крыльца. Да нет, все нормально, даже лучше того. У него явно хорошее настроение. Мы втроем скоро будем у вас, встречайте. Обрадовал он. «Вы едете в гости?» — не понял я. «А ты вообще где сейчас?» «Не едем!» — Василий засмеялся. «А летим!» «Они что, вертолет арендовали?» Или его выделило Министерство обороны? «Василь, хватит интриговать. Что значит летим?» «А ты забыл, чем мы занимались?» «Так вот я напомню. Три бронекомба с гравитационными двигателями и оружием киборгов готовы!» Похвастался он. «Вот на них и летим. Скоро приземлимся в усадьбе. Собирай пацанов!» «Удивительно. Не думал, что у них получится». «Это Петька с Матвеем меня заставили позвонить и предупредить тебя», — продолжил Васька. «Я хотел сделать сюрприз, но ребята сказали, вы можете неправильно понять, ведь таких бронекомпов никто не видел. Не хватало еще, чтобы атаковали нас на подлете. Все, извини, отключаюсь. Ждите, скоро будем». Василий сбросил вызов. Я набрал Мирослава и поведал о скором прибытии гостей. Он свяжется с остальными ребятами. После этого позвал на улицу деда. Тот вышел на крыльцо. «Чего шумишь?» «К нам гости летят». Я заулыбался. «Это кого же нелегкая принесла?» Дед посмотрел вверх. «Наши бронекомпы под управлением Василия с ребятами на подлете». Выдал я. Дед от удивления даже рот открыл, а я засмеялся. «Не шутишь?» Переспросил он. «Какие наши бронекомпы?» «Нет, не шучу. Василий звонил, предупредил, скоро будут». Я посмотрел в сторону рощи, там по дорожке уже в полном составе шли ребята. «А кто же им разрешил полет? Это же боевые машины!» Дед крутил головой, пытаясь разглядеть их в небе. «Вот сейчас и узнаем, для меня самого все неожиданно». Подошли пацаны и тут же возбужденно загалдели, крутя головами в разные стороны, но все равно проглядели. Бронекампы шли низко и появились неожиданно со стороны рощи. Мы все, в том числе и я, глазили на них с огромным восхищением, когда они плавно пошли на посадку на лужайке перед усадьбой. Ни единого звука, никакого рёва моторов. Эти огромные серебристые монстры высотой под 7 метров плавно опустились и замерли. У меня даже мурашки по спине пробежали от их вида. Как же они здорово походили на киборгов, с которыми я воевал только большего размера. На груди каждого бронекомпа открылась дверца. Вниз спустился раздвижной трап. Наружу с важным видом выбрались ребята. «Та-дам!» – прокричал Василий и вскинул руки. «А где бурные овации, фейерверк в нашу честь?» Мы бросились к ним. Бронекомпы просто потрясали своим видом и размерами. Даже дед закряхтел от удовольствия, поглядывая на железных монстров. «Серьезными вещами занимаются, а все такие же шалопаи!» Он усмехнулся. «Как видите, справились!» Василий кивнул на бронекомпы. Установили гравитационные двигатели и оружие киборгов. Лёшка создал продвинутое программное обеспечение. От чего таких огромных размеров? Сенька подошел поближе и задрал голову. На настоящих киборгов похоже, добавил Михаил. Ха! Васька усмехнулся. Так надо же было куда-то впихнуть все оборудование. К тому же там мощнейшая энергетическая установка. Оружие киборгов энергии жрет немерено. Да ещё щиты плюс двигатель. Там много всего. Вот и получились большими. «А то, что на киборгов похоже?» — продолжил Петька. «Так это мы не специально. Просто наилучшим решением оказалось установить оружие, как у них, вместо правой руки». «Остальное само сложилось, зато вид стал устрашающий», — добавил Матвей. «Ничего себе монстры!» Алан с открытым ртом разглядывал их. «Как же вам разрешили на них лететь?» Первым делом поинтересовался дед. «Ну...» — Василий слегка засмущался. «Вначале с этим возникли проблемы». Вот только грузить их на тралы и перевозить оказалось не проще. В итоге утрясли формальности с Министерством обороны и полетели». «Что значит утрясли и полетели?» «Не понял я. Мы могли и сами к ним приехать. Что-то тут было не так». «Так у вас намечаются серьезные бои», — выдал Матвей. «А мы что, так и будем сидеть в своих мастерских?» «К тому же, чтобы обучить кого-то такими машинами управлять, потребуется много времени», — добавил Петр. «А мы их создатели, управляем виртуозно». Васька вновь довольно заулыбался. «Ты толком объясни, вы сами на них идти в бой собрались?» Михаил тоже не все понял. «Конечно!» Василий удивленно пожал плечами. «Мастерские передали специалистам, что с нами работали. Те будут подобные собирать для армии, а мы сюда полетели». «Чего нам там сидеть, когда у вас намечаются интересные события?» Пётр посмотрел на меня. «Понятно, им рассказали о моих дальнейших планах. Хотят в них участвовать. Ребятам надоело с железом возиться. «У вас впереди большое веселье. Как мы можем пропустить?» Василий демонстративно всплеснул руками. «Где как не в бою испытать новую технику? К тому же мы усиленно тренировались!» Матвей посмотрел на бронекомп и довольно вздохнул. «Где бы нам их припарковать?» Дед подошел вплотную к одному из железных монстров. «Меня другой вопрос занимает. Я с сомнением смотрел на бронекомпы. А как их через врата перемещать? Бронекомпы же огромные!» а на земле у нас пока боевых действий не предвидится. Васька довольно заулыбался. Так и знал, что об этом спросишь. Они принимают горизонтальное положение и свободно пролетят через портал. Мы измеряли, все продумано. Да, об этом я не подумал, а мог и догадаться, что ребята должны были решить этот вопрос. Куда поставим? Дед повернулся ко мне. Может, возле ремонтных боксов разместим? Я удивленно посмотрел на него. Вот чего пристал? «Вообще-то хозяйством тут ты занимаешься». «Да пусть здесь стоят!» Влез Василий. «Обслуживать их не нужно, а отсюда до врат близко». Дед посмотрел в сторону портала, немного подумал и согласился. «Позвоню своим мужикам, им тоже будет любопытно поглазеть на чудо техники». Он достал мобильник. Парни стали задавать вопросы по техническим характеристикам бронекомпов. Я тем временем отвел Алана в сторону. Список вещей подготовил. Пацан печально вздохнул. «Решил, что ничего не нужно». Они будут напоминать мне о доме, только больно станет. Там в моей комнате в верхнем ящике стола лежит деревянный кинжал. В детстве отец вырезал, мне подарил. Принеси его. Хорошо. Раз он так считает, не стану настаивать. Что насчет людей, с которыми я могу переговорить? Кому можно доверять? Аллан ненадолго задумался. Лучше всего с нашим соседом Гасом. Он уже не молодой, мудрый и все поймет. К нему многие прислушиваются. Гас один из немногих, кто свято верит в легенду об Альдеронце и нашем освобождении, возвращении в родной мир. Это он мне рассказал. Передай от меня привет, я часто по вечерам бывал в его доме, мы о многом разговаривали. Это полезная информация, именно с ним и поговорю. У него есть жена, дети. Пацан погрустнел и отрицательно покачал головой. Один живет, жена пропала давно, беременная была, а у нас требуется согласовывать рождение ребенка. «Они этого не сделали по какой-то причине, поэтому ее просто увели, когда стало заметно живот. Больше он ее не видел». Я сжал кулаки, понимая ненависть к врагам. «Как же он пережил подобное? Потерять жену и еще не родившегося ребёнка?» Алан тяжело вздохнул. «Газ сильный, как ты пережил?» Я посмотрел в сторону бронекомпов. Там уже егеря подошли, повар вышел, и Микула приехал. Взрослые, а как дети. Глаза горят. Внутрь полезли, смотреть, как все устроено. Немного подумав, я достал мобильный телефон, попросил Алана что-нибудь сказать Гасу и записал его сообщение на видео. Получилось неплохо. Отпустив пацана, который побежал к ребятам, подошел к деду. «Не стану терять времени. Вы тут и без меня разберетесь. Пойду в поселение к Драгорнам, попробую наладить контакт». Тот хотел что-то сказать, по всей видимости напомнить про осторожность, но передумал. «Хорошо». «На ребят поставлю». Поглядев на пацанов и мужиков, я усмехнулся. Наша геройская троица с упоением рассказывала, что там к чему. Мне, конечно, и самому интересно было внутрь бронекомпа залезть. Но еще успею, теперь они никуда не денутся. Переместившись в пещеру, я вновь создал проход к дому Алана. Ушел в скрытый режим и направился на разведку. В поселке, прежде чем куда-то идти, посчитал, сколько надо мной пролетает дронов. И как часто. Получилось 11 штук. «Следует своими маршрутами. Промежутки пролетов маленькие, не больше минуты. Перемещаться в открытую не получится. Быстро заметят». Понаблюдав, я отправился к дому Гаса. Вряд ли он был у себя. Скорее всего, на работе. Стоило вечером прийти, чтобы его застать. А сейчас только полдень. Но я ошибся. Сосед Алана был в своем огороде, полул грядки. Возрастом лет сорока, крепкого телосложения, только хромал. И нога явно причиняла ему боль». Было видно, как иногда морщится, Но он, не обращая на это внимания, продолжал заниматься хозяйством. Сильный человек. Во дворе разговаривать не получится. Я вошел сквозь стену в дом. Скромное жилище холостяка. Мебели немного, но все чисто и убрано. В доме было три комнаты. Одна большая, по всей видимости, горница. И две малые, там спальни. Копиком проверил помещение на наличие электронных устройств, но ничего не обнаружил значит, в жилищах за ними не следят. Я уселся в кресло и принялся ждать, ведь должен хозяин когда-нибудь зайти в дом. Газ появился через полчаса. Наверное, проголодался. На небольшой электрической плите находились две кастрюли. Рядом стоял чайник. В одной из кастрюль что-то было. Газ включил плиту, разогревая содержимое. Я не стал мешать, пусть поест. В кастрюле оказался какой-то суп. Он еще приготовил салат, нарезал хлеб. Перекусив, заварил чай. Вот сейчас можно было выходить из скрытого режима. Только как это сделать, чтобы не напугать своим внезапным появлением? Я подошел к входной двери, он к ней в данный момент сидел спиной. Как только вышел из скрытого режима, тут же постучал. Разреши войти, хозяин. Газ резко повернулся и вскочил. Нахмурившись, пристально на меня посмотрел. Уже вошел, но я не слышал, как ты это сделал. Мне нужно с вами поговорить. Не дожидаясь приглашения, я прошел к столу, и присел под его удивленным взглядом. «Господин Газ, вначале передаю вам большой привет от Алана, того мальчика, который жил по соседству». Алан, Он жив? Откуда вы его знаете? Кто вы?» Удивление его нарастало. «Почему я никогда вас не видел в поселении? Да и одежда странная, у нас такую не носят». «Вы присядьте, не стоит меня опасаться». Я дружелюбно улыбнулся. Мое поведение выглядело немного странным и наглым, ну а как иначе?» Нужно завязать беседу. Немного смутить собеседника. Хозяин дома медленно присел, не сводя с меня взгляда. Я достал мобильный телефон. Газ не знал, что это. Но люди тут не в древних веках живут, а технологиях представления имеют. Посмотрите сами. Мужчина был немало удивлен, но видео посмотрел с большим интересом. Дядя Газ, привет! Алан на экране заулыбался и помахал рукой. Со мной все хорошо. Никита, что рядом с тобой спас меня. «Сейчас живу у него. Дядя Газ, выслушай его. То, что он скажет, чрезвычайно важно. Надеюсь, скоро увидимся». На этом видео закончилось. Я убрал телефон. «Значит, мальчик жив». Газ облегченно выдохнул и немного расслабился. «Аллан просит тебя выслушать, но вначале скажи, кто ты и где он живет». «Я из другого мира. Там мой дом. Прошу вас, не стоит меня бояться». «Начну с этого, постепенно раскрывая, кто я такой». «Из другого мира», – задумчиво произнес он, разглядывая меня. «Ты не сказал, кто ты». «Драгорн, как и вы». Наконец сообщил я, ожидая его реакции. Мужчина замер, уставившись на меня в изумлении. «Докажи». Я его понимал, в такое трудно поверить. Копиком сообщил, что у меня есть минута. В данный момент поблизости дронов не наблюдается, а то, кто его знает, может, они всплеск моей энергии зафиксируют. Я полностью обернулся драгорном и создал на руках паутину электрических разрядов, затем вновь принял человеческий облик. Газ замер, его глаза расширились от удивления, он смотрел на меня не мигая. «Этого не может быть!» Выдавил он из себя. «Я не просто драгорн». Его сильно взволновало увиденное, пора было переходить к делу. «Я пришел, чтобы вас всех спасти и отвезти в родной мир, на Иону». По щеке Газа скатилась слеза. «Этого не может быть!» Шепотом повторил он и сжал кулаки. «Я верил, только не думал, что это случится при моей жизни. Я говорил, нельзя терять надежду. Он придет, верьте. Ты не просто драгорн, ты ведь альдеронец?» В лоб спросил он. «Похоже, придется признаться». Газ думал о легенде, и я утвердительно кивнул. «Так вот, почему Алла на твоем устройстве выглядит таким счастливым?» Мужчина прикрыл глаза, посидев около минуты, глубоко вздохнул. «Расскажи о нашем древнем мире». Мы о нем практически ничего не знаем. Нас здесь никто не побеспокоит? Я посмотрел в сторону двери. Ты ведь должен быть на работе. Почему дома? Решил я уточнить этот вопрос. Вчера повредил лодыжку. Мне дали два дня на восстановление. Сегодня уже нормально. Болит, но ходить могу. Завтра выйду на работу. Пояснил он. Как у вас происходит взаимодействие с надзирателями? Их самих я в поселке не заметил. «Все просто. Через дроны видят и могут разговаривать. Или просто отдавать распоряжения. Но когда есть необходимость, появляются достаточно быстро. На летающей машине. Обычно их прибывает пятеро. Все вооружены. Имеют мощные энергетические щиты. Нападение на них с нашей стороны бесполезно». «А что, были попытки?» «Весьма интересно. Он упомянул о нападении. Они не смирились со своей участью и бунтовали?» «Были, но давно». «Подтвердил Газ. «Тогда стража многих перебила». «Ты не рассказал про нашу древнюю родину», — напомнил он. «Теперь можно и поведать. Вскоре он уже знал, что из себя представляет Иона, и в частности город, который мы готовили к их переселению». «Наш мир существует. Это не легенда». На глазах Гаса образовались слезы. Он быстро их смахнул. «Что от меня требуется? Сделаю, что скажешь». «Да, кое-что необходимо», — подтвердил я. «Нужно тайно оповестить всех жителей о моем появлении. Пусть люди знают, что скоро станут свободны». «Далее мы разработаем план вашего освобождения, о котором я сообщу отдельно. Начните готовиться, но осторожно. Охрана ничего не должна заподозрить. С собой можете взять только самое необходимое. Все остальное будет ждать вас в городе». Изложил я начальный план. «Бросить скот, домашних животных, утварь – это тяжело. Но мы справимся». Он задумчиво покивал. «Но здесь нет врат. Они расположены в военном гарнизоне. Это не близко. Как мы уйдем?» «Портал я открою свой. Через него попадете в пещеру. Там другой переход. Он ведет прямо в город. Вас встретят и разместят. Едой и всем остальным на первое время обеспечим», — пояснил я. «Некоторый период у нас займет подготовка операции. Уходить придется быстро. Скорее всего, вступим в бой. Мои люди сдержат противника, пока вы перемещаетесь. Именно поэтому ничего лишнего с собой брать не стоит». «Гарнизон здесь большой. Много дронов. Есть тяжелая техника», — предупредил Газ. Я улыбнулся, это должно его успокоить и придать сил. Вы еще не видели нашу технику и на что я и мои люди способны. Могу ночью собрать у себя в доме людей, пользующихся авторитетом в поселке. Предложил он. Я ненадолго задумался, идея была хорошая, ему могут и не поверить насчет меня. Собери на третью ночь, я приду и поговорю с ними. К тому времени первичный план эвакуации уже разработаем, там все и обсудим и мне надо знать точное количество людей, что здесь проживает. «Хорошо. У старосты есть данные. К твоему приходу подготовимся. Соберем дополнительную информацию. И не только по поселению». Подтвердил он. «И еще. Едва не забыл один момент. Надо просканировать ваш блокиратор, что надет на руку». Я кивнул на него. Газ приподнял руку. «Делай, что нужно». Копиком быстро снял данные. «Устройства объединены в единую сеть» имеют функции слежения и блокировки способностей данных особей. При отключении устройства сработает сигнал тревоги, произойдет воздействие на центральную нервную систему, заблокируется двигательная функция. Доложил Копикомп. Что-то не так? Спросил Газ, так как я некоторое время молчал. Вы знали, что с помощью блокиратора вас могут мгновенно обездвижить? Мужчина удивленно посмотрел на прибор и опустил руку. На старых устройствах подобного не было. Те, что мы носим сейчас, выдали около года назад. Интересно, с чего вдруг надзиратели стали перестраховываться? У вас никаких серьезных событий до этого не происходило? У нас нет. Но слухи доходили, что в 100 километрах на запад два года назад был подавлен большой мятеж. Было много погибших, в том числе со стороны охраны, они едва справились с мятежниками. Если бы постанцы вырвались из своей резервации, то бунт мог охватить и другие колонии, и неизвестно, чем бы все закончилось. Только сразу скажу, мы не знаем, кто там проживает. Пояснил Газ. Удивительно. Это кто же на подобное осмелился? Если сможете, кое-что надо уточнить. Я поднялся. Говори. Мужчина был весь внимание. Нужна информация о так называемых храмах смерти. Может, каким-то образом она до вас доходила. Меня интересует, есть ли они в этом мире вообще. И если да, то где расположены? Это был важный вопрос. И я надеялся, что они смогут что-то узнать. «Также желательно раздобыть наручный блокиратор. Только не рискуйте и не выдавайте себя. А сейчас мне пора. Для первой беседы достаточно. Пусть все осознает и поговорит с людьми». «Что сможем, сделаем», — подтвердил он. «Не пугайся того, что сейчас произойдет. До встречи». Газ не успел ничего ответить, я исчез у него на глазах. Испугаться он не испугался, но был крайне удивлен. Уйдя в скрытый режим, я направился к порталу. И вскоре был в пещере. Закрыв его, создал смотровой проход и отправился на разведку. Требовалось выяснить, где точно расположен гарнизон, узнать численность противников, какая у них имеется техника, где расположены врата. На уточнение всех деталей потребовалось больше четырех часов. В гарнизоне проживало порядка 500 человек. Имелось 40 летающих машин, причем они были снабжены энергетической защитой и хорошо вооружены. В каждую помещалось 8 человек, но летали в основном по 5. Дронов было много, различной модификации, от небольших, патрульных, что кружат над поселением, до серьезно вооруженных ударных. Имелась тут и другая техника, типа наших танков, только на гравитационной подушке. Перемещались эти машины над поверхностью, но высоко не поднимались. Такое количество войск и серьезной техники, скорее всего, связано с бунтом, о котором сообщил ГАЗ. Это осложняло операцию по освобождению. Я осмотрел врата которые располагались в центре гарнизона, в огромном ангаре. Там же находилось четыре киборга. Вот их я не ожидал увидеть. Наверное, приданы для усиления и охраны. Значит, бунт был действительно серьезный, раз предприняты подобные меры безопасности. Помимо киборгов, врата охраняли еще и дроны, висящие под потолком. Подобные я уже видел. По всей видимости, серьезного боя нам не избежать. Я тяжело вздохнул и покачал головой. В бою мне самому не поучаствовать. А ведь я самая серьезная ударная сила. Портал из пещеры в город надо держать открытым. Придется находиться там. Если противник вызовет подкрепление, ребятам будет туго». Выяснив все, что нужно, я сошел с пьедестала установки и вернулся домой. Посмотрел в сторону бронекомпов и никого не обнаружил. Народ разошелся. Значит, и дед у себя в кабинете. Надо рассказать о переговорах с Гасом и моей разведке. Но вначале пообедаю. После того, как насытился, хотел идти к нему, но дед сам спустился в столовую попить чайку. Выслушав меня, некоторое время дед сидел в задумчивости. «Предстоит серьезная боевая операция», — наконец произнес он. «Вовремя ребята с бронекомпами прибыли. В городе на Ионе все подготовлено. На момент приема беженцев там будет находиться 50 человек. Они помогут с их размещением. День операции определим позже. Надо хорошо подумать, все взвесить и спланировать». То, что в городе все подготовлено для приема беженцев, меня порадовало. Не потребуется спешно организовывать. Дед продумал этот момент. Мне можно не беспокоиться. «Необходимо определить возможные направления атаки, выставить на заслон», – продолжил дед. «Это необходимо осуществить на дальних подступах, чтобы люди спокойно могли эвакуироваться. Нужно привлечь местных, создать из них команду, кто будет всем руководить и поддерживать порядок в поселке. И ты прав». Необходимо решить вопрос с отключением ручных блокераторов, причем всех и сразу. Именно это я и собирался сделать. Есть еще предложение. Он задумчиво покачал головой. Про храмы смерти необходимо знать точно, имеются ли они поблизости. Нам еще не хватало столкнуться со жрецами и самим варгулом. Может, сходишь к духам безбрежности? Я отрицательно покачал головой. Не стоит, это не их война. Данное направление я должен закончить сам. К тому же, когда духи будут готовы примкнуть ко мне, то я узнаю об этом. Тогда и схожу. Оставив деда размышлять над проведением операции, я направился к ребятам, обрадуя новостью о скором участии в спасении драгорнов.